Бестужев отвечал на это благорассудительное мнение, что его нельзя довольно выхвалить. — Я, — писал канцлер, — не оставил бы стараться надлежащее по употреблению употребление учинить. Но, зная вашему высокоблагородию, может быть, не так сведомые диспозиции наших союзников, я предусматриваю, что сей хороший план — и через долгое время своего совершенства едва достиг бы прошедшая война их так засуетила, что они поныне ни о каких посторонних делах помышлять не хотят, по меньшей мере, ни на что не поступят, не протягивая вдаль, еже не иначе, как противной стороне повод подавался к тому перечить, умалчивая, что Англия и без того едва похотела б шведскую форму правительства гарантировать, не приглашая к тому Франции. Таким образом, легко сделаться могло б, что чинимые нами о том пропозиции в ту не остались бы. Следовательно, теперь наилучшее есть, находясь по всяким происшествиям в готовности, смотреть и обождать, какое течение дела примут. потом уже свои меры принимать. Когда наши союзники, а именно венские, лондонские, копенгагенские и дрезденские дворы, научиненные от нас им по шведским делам представления и требования, никакого утвердительного, удовольствованного ответа не дали, то и мы все, учиненные от них здесь по тем же делам пропозиции, в молчании оставлять будем. дабы они и самым малейшим здешней стороны ответом не делали себе меритов заслуг ни при шведском, ни при французском, ни прусском дворах, а еще меньше, все о наших намерениях известны были. Постараемся лучше одни, Елика, можно целость наших интересов наблюдать. Дела шведские, 1749-50 годов. Особенно поведение Англии заставляло думать о том, как бы одним целость наших интересов наблюдать. В Лондоне чернышов объявил герцогу Нью-Кестлю, заведовавшему сношениями с северными государствами, что императрица надеется в случае, если Швеция не обратит никакого внимания на представление России о неперемене формы правления, и Россия будет принуждена исполнять обязательства нештатского договора, то Англия признает здесь случай союза и не откажет в помощь. Нью-Кестль отвечал, что сомневается, чтоб Франция допустила Швецию заключить с императрицей какую-либо новую конвенцию о форме правительства. Французский двор находится в твердом мнении, что сделанное коронным шведским наследником объявление достаточно для успокоения всего света, что в Швеции и не помышляется о введении самодержавия. Франция отказалась исполнить требования лондонского двора склонить шведское правительство внести небольшую перемену в манифест коронного наследника для большого разъяснения дела. Франция основала свой отказ на том, что такие требования относительно внутренних дел неприличны и достоинству Швеции как вольной державы предосудительны. К этому французский посол прибавил, что очень жаль, если сделанная Швецией успокоительная декларация не будет иметь успеха, и на севере возгорится война, ибо пламя этой войны распространится по всей Европе. Когда чернышов подал про меморию о том, что Панин представил шведскому правительству третью декларацию, то нью сказал, что в ответе на промеморию будет заключаться просьба английского правительства к императрице, чтобы она удержалась относительно Швеции от всяких поступков, которые могут казаться наступательными, тем более что лондонский двор не может признать случая союза и, следовательно, обязанности помогать России, когда последняя введет свое войско в Финляндию. единственное из досады, что Швеция откажется заключить требуемую от нее конвенцию относительно перемены правительственной формы. Чернышев выразил удивление относительно того, как этот ответ на его промеморию мало согласуется с теми искренними союзническими чувствами, которые лондонский двор много раз выражал императрице. Чернышев... Ставил на вид, как Англия заинтересована в этом деле не только относительно политического равновесия, о котором она так заботится, но и относительно своей торговли, и та, и другая потерпит ущерб, если в Швеции восстановится самодержавие. «Я совершенно с вами согласен», — отвечал Нью-Кестель, Для Англии крайне важно, чтобы в Швеции не было восстановлено самодержавие, и нашему двору очень приятно, что для недопущения этого императрица держит войско наготове. Но у нас еще не усматривается никакой необходимости, чтобы императрица велела своим войскам предпринять наступательные движения. Наш двор не имеет доказательств, могущих его удостоверить, что Швеция действительно намерена изменить свою правительственную форму. Коронный наследник, для которого такая перемена должна произойти, не может вступить на престол, пока старый король еще жив. Французский двор продолжает уверять, что перемены никакой не последуют, что об этом там и не думают. А если б что-нибудь подобное затевалось, то он сам готов тому сопротивляться, как делу несогласному с его интересами. С другой стороны, маркиз Пюзие объявил нашему посланнику лорду Альбамарлю, что если Россия действительно, как грозится, двинет свои войска в Финляндию, то Франция союзника своего не оставит. но вместе с прусским королем немедленно подаст ему помощь. «Я вам скажу откровенно, — продолжал Нью-Кестель, что наш двор, недавно освободившись от разорительной войны, теперь ни под каким видом в новую войну вступить не склонен, да и не в состоянии по усилившемуся государственному долгу не поправя своих финансовых дел». Вот почему наш двор и считает своею главной обязанностью не давать вашему двору обещаний, каких сдержать не в состоянии, и потому должен отвлекать императрицу от всего того, что могло бы повлечь к войне, тем более что Россия может иметь против себя Францию, Швецию, Пруссию и даже Турцию. И Венский двор согласен с нашим взглядом.